«Глава 14. Тьма. Руби». У сына Лоретте диагностировали птоз, опущение левого века, которое слегка искажало его лицо. Когда я принесла ей обед, она сидела, прижав его к груди, и рыдала. Я поставила перед ней под нос супом и предложила подержать ребенка, но она покачала головой. Я сегодня утром слышала, как мать Маргарет разговаривала по телефону, выдавила Лоретте. «И что она сказала?» «Она звонила в приют, сказала, что с ленивым глазом он не годится для усыновления». Она отправляет его гнить в приюте. Мое яйцо начало пинаться, я положила руку на его ножку. Живот у меня стал такой тяжелый, что мне трудно было стоять долго, так что я придвинула стул и села. Я приехала сюда, чтобы обеспечить ему жизнь получше. Отправить его в приют — это как в тюрьме приговорить. Ты знаешь, сколько черных детей всю свою жизнь проводят в таких местах. Нижняя губа у нее дрожала. А может, твоя мама передумает и разрешит тебе забрать его домой? Ни за что она скорее покончит с собой, чем допустит такое пятно на нашей репутации. Я притянула ее к себе и стала обнимать и укачивать, пока она не успокоилась. Уйдя от нее, я попыталась придумать, что хорошего можно для нее сделать. Я решила нарисовать ей картину с самым красивым закатом, который только смогу себе представить. Добавлю золотые прожилки, кто на ее волосам. Я вынесла холсты, и краски на отгороженное крыльцо. Вскоре... Пальцы у меня затекли от холода, но я продолжала рисовать, и кисти мои летали по холсту, нанося на него желтый оранжевый. Я давно не погружалась в свой рубиновый мир, и воображение так меня увлекло, что я не чувствовала холода и не слышала, как открывается дверь. Это пришла мать Маргарет, и она сказала мне, что нам надо в клинику. Я зашла за ней в дом. А зачем? Я только вчера проходила осмотр к 38-й неделе, и медсестра сказала, что мне все в порядке. «Ситуация изменилась. Поди помойся, пожалуйста, и жди меня у задней двери через десять минут». Что-то тут не так. Мысли мои кружили, словно краска, которая капала у меня с пальцев и текла по раковине, пока я мыла руки. Я очень давно не покидала пряничный домик. Так что, как только мы сели в белый фургон, я уставилась в окно и принялась наблюдать за городом, который проносился мимо меня. Я всегда представляла себе клинику для белых девушек как здоровенное многоэтажное здание на целый квартал. На самом деле оказалось, что это простое одноэтажное кирпичное строение — размером примерно как три филадельфийских террасных дома, составленных вместе. Мы свернули в переулок, я прошла за матерью Маргарет мимо воняющего мусорного контейнера. Под подошвой туфли у меня хрустнул осколок стекла. Мать Маргарет огляделась по сторонам, потом постучала кулаком в заднюю дверь. Прошло несколько секунд. Женщина в шапочке медсестры открыла дверь, и мы вошли внутрь. Коридор был абсолютно белый, а от ламп дневного света на потолке все казалось стерильным. Я шла и чувствовала, как сводит живот от запаха хлорки. Медсестра сестра завела нас в помещение в конце коридора и велела мне надеть больничную рубаху. Вблизи я заметила, что на щеках у нее слишком много румян, так что она выглядела как клоун. «Руби?» «Да. Ложись, дорогая, все в порядке, не надо бояться». «Но я боялась». «Я тебе позабочусь. Не беспокойся». У нее был такой успокаивающий голос, что я не заметила шприцу у нее в руке, пока она не вонзила его мне в руку. Потом наступила тьма.